Один из самых простых способов – манипулировать человеком, что полезно проверить в отношениях прямо сейчас. Манипуляции. Тысячи лет бок о бок живут с людьми. С того самого момента, как мы стали между собой осознанно общаться. Объективно, сквозь время и историю существует один простой способ, как легче всего манипулировать человеком. Для того, чтобы случайно не стать заложником чужих интересов, О нем полезно знать каждому из нас. Основательно изучая тему манипуляций на протяжении многих лет, я совершенно точно могу сегодня вам сказать, что одним из самых простых способов манипулировать человеком является прямое воздействие на его слабости. И именно через слабости на человека можно оказать сильное психологическое влияние, подтолкнув его к нужным результатам и целям. Десятки самых сильных манипуляций вращаются именно вокруг наших слабых мест. О каких слабостях идет речь? О слабостях, связанных с нашими желаниями, и о слабостях, связанных с нашими недостатками. Слабости, связанные с нашими желаниями. Если человек что-то слишком страстно желает приобрести или сохранить. Если он имеет определенные пристрастия, На все эти моменты можно воздействовать. Причем особенно эффективно можно манипулировать теми, кто совершенно не умеет скрывать свои желания. К примеру, человек зависит от партнера в отношениях, боится его потерять и желает сохранить с ним отношения. Это его прямая слабость. Манипулятор может с помощью приемов «ближе-дальше», «любишь, значит», «есть соперник», и многих других ловко продавливать свои интересы, причем манипуляции могут разворачиваться по самой простой формуле если ты хочешь, чтобы я был с тобой, ты сделаешь так как мне нужно или например, человек страсть как желает приобрести определенную вещь машину квартиру телевизор да что угодно. хитрый продавец, зная как сильно клиенту нужно именно это предложение, может устроить искусственную конкуренцию или сообщить, что на следующий день цена ощутимо подорожает. Слабости, связанные с нашими недостатками. Манипулятор определяет слабое место человека, то, что у него плохо получается, и начинает критиковать, высмеивать, активно ругать человека именно в этом моменте. Делается это для того, чтобы ослабить уверенность в себе и навязать свои условия. Распространенным примером являются такие мощные приемы, как обесценивание, ярлыки или ложные акценты. Что полезно проверить в отношениях прямо сейчас? О манипуляциях важно знать каждому из нас и крайне важно уметь в них разбираться. Согласитесь, нет совершенно ничего приятного в том, чтобы однажды проснуться и понять, что вы остались в дураках потому что хитрый человек без малейшего угрызения совести открыто вами воспользовался. Он получил то, что ему нужно, а вы – нет. Или вы получили, но на совершенно невыгодных условиях. Составьте список ваших главных текущих желаний. Составьте и задумайтесь, насколько окружающие на них влияют в негативном ключе. Нет ли такого, что, будучи одержимыми своими желаниями, Вы идете у кого-то на поводу, делаете лишние или невыгодные действия. Выпишите свои слабые стороны и недостатки. Задумайтесь, как через них на вас оказывают влияние, как часто вам о них напоминают и указывают на них, что за этим следует. Стремится ли человек сделать вас лучше, желает ли он вам добра, или он на самом деле преследует только свои интересы.